Приблизил ее к самым лицам побратимов и фыркнул из ноздрей белесым паром. запху у пара не было. «Дыши глубже!» — велел жихарь принцу. «Я, Артур, все еще ничего не соображал». Они легко взобрались наверх, так же легко наломали скал и стали сбрасывать их вниз, возводя над старым светогором, полагавшийся ему По богатырскому чину курган. Жихарь, волоча к вершине громадную глыбу, даже не запыхался. Он не мог умереть, не передав кому-нибудь свою силу, — объяснил Жихарь. Ну, не всю, конечно. Иначе мы бы по горлу ушли в землю. Так, а этот валунчик сюда положи. Вот и похоронили по всем правилам. Я, Артур, никак не мог прийти в себя от внезапно обретенной силы, разглядывал руки и ноги, словно чужие. — Терпи, — сказал джихарь, — теперь другая жизнь начинается. Придется, к примеру, больше есть и пить. — Сэр джихарь, — обрадовался принц, — да ведь с такой силой меня уж наверняка признают королем. — Ну, кто о чем, обшивая бани! — Ай, жалко нечем тризну справить. А пройду еду я всерьез. Нам сильно могучим голодать никак нельзя. Скоро свалимся и мизинным пальцем не двинем, а любой отрок спокойно зарежет. Я давно знаю, что за все нужно платить. Но это хорошо, что знаешь. И они, возрыдав, Над старым богатырем по обычаю, Спев про трех воронов, Пошли дальше, пинками расшвыривая валуны, И шли ходко. Будемир не поспевал. Жихарь сжалился над петухом И посадил обратно на шляпу. Теперь петух, даже сам друг с камней,